Мы с песчаный борт академика Виноградова. Наши дни. Светлая полярная ночь прошла спокойно. Судя по звукам, доносившимся с палубы, бандиты работали, не покладая рук. Примерно до трех часов постоянно гудел компрессор, передвигались какие-то предметы, шумела лебедка. К четырем часам утра все, наконец, стихло. Я всю ночь, не сомкнувшие глаз, чувствовал себя просто отвратительно. Время от времени, пользуясь тем, что охранник отворачивался, я подскакивала на диване и быстро выглядывала в иллюминатор. По счастью, в него прекрасно была видна залитая светом судового прожектора корма, на которой шли погрузочно-разгрузочные работы. Правда, от кают-компании все это происходило довольно далеко. И детально разобрать, чем именно заняты бандиты, я не могла. Но я искренне благодарила Бога и за эту скудную информацию. Тем более, когда я узнала, что мы ушли так далеко от мыса Неупокоева, рассчитывать на Егора уже не приходилось. Только под утро я услышал рокот мотора и, воспользовавшись очередным удобным моментом, прильнула к иллюминатору. Катер с тремя бандитами на борту отшвартовался и через минуту скрылся в сумеречном тумане. Солнце летел с меня мгновение ока. С отплытием на катере трех бандитов мои шансы на успешное освобождение экипажа выросли вдвое. Пора было начинать действовать. Я стала осторожно будить сопящего рядом капитана. Он проснулся, резко сел на диване и ничего не понимающими глазами уставился на меня. Я быстро приложила палец к губам и торопливо прошептала. «Капитан, просыпайтесь быстрее. Нам с вами нужно под любым предлогом оказаться в лазарете, поэтому прошу вас». «Делайте вид, что вам очень плохо, совсем плохо. Сможете?» Борис Александрович тряхнул головой, видимо, отгоняя остатки сна, а, может быть, таким образом входя в цинический образ. Как бы там ни было, через минуту я поняла, что в лице отважного капитана, несомненно, пропадает гениальнейший артист. Он внезапно тяжело задышал, закатил глаза и начал медленно сползать с дивана. Я кинулась к нему, осторожно приподняла голову, подложив руку под затылок и обернувшись к смотревшему на эту сцену во все глаза охраннику, показала жестами, что если срочно не сделать инъекцию, то жизнь капитана может оборваться. Тот внимательно оглядел сначала меня, потом заболевшего, и приблизившись еще раз тщательно обыскал меня. Только после этого, согласно, кивнул головой в сторону двери. Я облегченно вздохнула и махнул рукой врачу, тоже проснувшемуся и безучастно сидевшему поодаль. Взяв капитана под руки, мы провели его мимо охранника и открыли дверь. В коридоре оказался еще один террорист, который, ни слова не говоря, поправил на плече автомат и двинулся следом за нами. Уложив больного капитана на койку, я подошла к медицинскому шкафчику и, открыв стеклянную дверцу, стала не торопясь перебирать коробки с для внутримышечных инъекций. Найдя препарат, содержащий комплекс витаминов, я набрала шприц и ввела препарат. Охранник, как статуя с каменным выражением лица, продолжал стоять в дверях, не сводя с меня пристального взгляда. Я ходил от шкафа к койке несколько раз, моля Бога, чтобы врач сообразил, наконец, отвлечь охранника хоть на мгновение, но все было тщетно. Тогда я выдвинула ящик стола, достала манометр и измерила капитану давление. Оно и в самом деле было высоковато, что, впрочем, было совсем неудивительно в данной ситуации. Потом опять свернулась к шкафчику, и, встав на цыпочки и пытаясь достать лежащую в самом дальнем углу верхней полки коробку с ампулами, незаметным движением локтя скинула на пол несколько упаковок. Коробки шлепнулись на мягкий линолеум, И стеклянные ампулы, и флаконы раскатились по всему лазарету. Я обернулась к охраннику и, глупо улыбнувшись, виновато развела руками, тот продолжал стоять, даже не сменив позы. Тогда я решительно повернулась к нему спиной и, присев на корточки, стала собирать стеклянные флакончики. Подняв все с пола и подобрав как можно выше подол и без того коротенького медицинского халатика, я встала на коленки и нагнулась, запустив руку под шкаф, предоставив таким образом возможность охраннику и остальным мужчинам обозревать свои ягодицы, обтянутые символическими трусиками. Я шарила под шкафом, пока моя рука не нащупала, наконец, серебристую рукоятку пистолета. Теперь можно и развернуться. Я сгруппировалась, упала на бок и, не глядя, выстрелила. «Дерьмо!» — раздался у меня за спиной сдавленный крик по-немецки который заглушил негромкий хлопок выстрела. Расчет оказался верным. Когда я встала с колена и обернулась, охранник с изымленными глазами смотрел на меня и медленно сползал по стенке. На его бедре, чуть выше левого колена, камуфлированные брюки до да черна намокли от крови. Сквозь сцепленные на ране ладони обильно текла темная кровь, крупными вишневыми каплями капая на линолеум. «Что, стоите, как истуканы?» «Проявите же, наконец, гуманности и окажите нашему немецкому другу первую помощь», — сказала я, усмехнувшись. Затем, подойдя ближе и отпихнув ногой валявшийся на полу автомат, я грубо схватила террориста за плечо и рывком опрокинула его на линолеум пола лицом вниз. Заломив руки за спину, не обращая никакого внимания на сдавленные стоны раненого. «Доктор, не стойте же соляным столбом. Есть у вас скотч или широкий лейкопластырь?» Пришлось рявкнуть на врача. Видя, что тот, будто очнувшись, резво метнулся к шкафчику, с медикаментами я перевела взгляд на капитана. Сейчас я его качественно спеленаю, доктор перевяжет ему рану. И вы тихо, как мышки, посидите в лазарете, пока я схожу на мостик. А затем мне предстоит еще один малоприятный визит в кают-компанию. Насколько я понимаю, на борту осталось... «Всего двое дееспособных фрицев. «Вероятно», — пожал плечами бледный, словно только что загрунтованный холст капитан. «Ну вот и славненько, оставайтесь здесь, пока я не вернусь». С этими словами я выскользнула из лазарета, плотно прикрыв за собой дверь.